«Вольно!» — говорит солдат. «В гостиную мы приводим Аннушкиного солдата и Аннушку. Мы ходим по ковру, нацепив на папину трость красный Аннушкин платок. Солдату дают маленькое оськино ружье, солдат показывает войну. Мы все поем. в по Кавказским горам гимназист гулялся, он кричал «Долой царя!» Красный флаг махался».